Глава 13. Служанка постучала в дверь на час позже, чем ожидалось, но значительно раньше, чем я мог заставить себя подняться. Я не был настроен на светские беседы. Беспокойная ночь распалила во мне пламя чувств и пробудила множество качеств души, покрытых язвами ненависти к себе и другим. И доброжелательность, в купе с дружелюбием, не были одними из них. Я натянул свободные брюки, которые, вероятнее всего, были частью комплекта для сна, намекающий на это черный шелк, я старательно игнорировал, и накинул сверху фиолетовый сюртук, оставив пуговицы расстегнутыми. «Нелепость», — шепнул сам себе, глядя в чуть мутное зеркало. Впрочем, госпоже Дюваль следовало знать, на что она себя обрекает. Бездумно следуя за грузной подданной мясного короля, я то и дело забирался рукой в волосы. Не стараясь придать им сносный вид, нет. На это после пьяной выходки на острове бунтарей надеяться я перестал. Но пытаясь добраться до мыслей, встряхнуть их, привести себя в чувство. Нельзя было все испортить, когда судьба этого гнилого, но от чего-то любимого мной мира, зависела от нескольких неискренних признаний, улыбок, прикосновений. Иначе говоря, нельзя было оставаться собой». Когда дверь на вершине южной башни распахнулась, впуская будущего обладателя в покое, я направился прямиком к леди Ивет, изо всех сил разыгрывая очарованность ею. «Каждый раз при виде вас поражаюсь, как чья-то улыбка способна подарить столько тепла», — тихо произнес я, словно король не наблюдал за нами через стол. Ивет по привычке протянула руку. Я, смирившись с участью, нежно взял ее пальцы, склонился — И чуть дрожащими губами прикоснулся к тыльной стороне ее ладони. Я зарить весь мир вокруг короля и поприветствовал сдержанным поклоном, на что он ответил молчаливым, почти сердитым кивком. Завтрак протекал размеренно, полняясь с ароматами фруктового пирога и горячего травяного напитка, а также бессмысленными разговорами и вежливыми благодарностями. И Вэт, пока наконец не подошел к теме, ради которой и был устроен. «Госпожа дювальлен нам нужно кое-что обсудить». Избавившись от непринужденной улыбки, сказал Фабиан. «И боюсь, это не терпит отлагательств». «Думаю, я понимаю, о чем вы». Ничуть не удивившись, пропел в ответ Ивет. Король взглянул на меня, я пожал плечами, едва ли я мог сказать это за него. «После того, что произошло, понимаете ли, «Я не вынесу, если вы пострадаете по моей вине, будь она прямой или косвенной». Фабиан, что ему не свойственно, старательно выбирал выражение и почти не смотрел собеседницы в глаза. «Не вынесешь», — мысленно подтвердил я. «Тот, кто подослал убийцу, очевидно, желал мне зла, но поступил подлый и изощренно, сделав целью не меня, а вас». «Вы и ваши люди меня защитили». Медленно, будто борясь с непониманием, ответила Ивет. И защитят впредь? Неужто вы хотите жить в страхе? Разве мне стоит бояться? Любая на вашем месте усомнилась бы в правильности своего решения, продолжил король чуть настойчивее. Я едва заметно покачал головой, столкнувшись с пронзительным, но как оказалось, непроницаемым взглядом Фабиана. Уверен присутствие Ивет в Телфорде, Никогда не было выражением ее воли. «Я обещал вашим родителям, что на Солианских островах вы будете здоровы, сыты и счастливы. А для всего этого непременно нужно оставаться живой». Страх на ее лице и вправду не отразился. Она сделала взгляд тверже, чуть разомкнула губы и грудь в крепкой хватке корсета, принялась часто вздыматься, и Вэт была раздражена. Я совершила ошибку, лишь когда предположила, будто знаю, о чем пойдет разговор. Послушайте, Фабиан, и услышьте меня. Я готовилась к нашей свадьбе годами, мечтая о ней о том, как покину родные земли, как увижу мир, как стану матерью и женой. И можете даже не просить меня о том, что вертится у вас на языке. Я не собираюсь никуда уезжать. Я не могу жениться на вас, Иват. Не хочу подвергать вас опасности. Не позволите ли мне решать самой? — Позволю. — с усмешкой кивнул король. — Но ведь для брака нужны двое, не так ли? Если один не согласен... — Вы зовете под лицами тех, кто подослал убийц, но и сами, ваше величество, ничуть не лучше. Столько лет обещаний, и все впустую. Леди Дюваль вышла из себя, и слова слетали с ее губ сами собой, а руки то уничижительно указывали на короля, то в сердцах взлетали вверх. О моем присутствии за столом все позабыли, и я чувствовал себя на одном из тех театральных представлений, где героям беспрекословно веришь. «Рушите мою жизнь лишь потому, что разок испугались? Как же вам удалось покорить одиннадцать островов, будучи таким трусом?» «Я не собираюсь следующим же утром сажать вас на корабль и отправлять в отцовский дом, леди Дюваль». Пропустив оскорбление мимо ушей, возразил Фабиан. «Вы можете оставаться в этом замке столько, сколько пожелаете». И в каком же статусе? В каком вам угодно, придворной дамы, любимой жены, счастливой матери. Король не повернул ко мне головы, но я физически ощутил исходящий от него импульс, побуждение к действию, требование немедленного повиновения. Тело едва ли не само обратилось к Ивет, пусть и заговорил я по собственной воле и заблаговременной договоренности. Если позволите спасти вас из лап этого зверя, «С удовольствием обеспечу вам защиту и достаток». Притворяясь чуть смущенным, проговорил я. «Смею предположить, что я на это способен». Глаза Леди Дюваль расширились, и она потянулась рукой ко рту, чтобы прикрыть неизбежно изумленный вздох. Учитывая предыдущие реплики, я ожидал, что это разозлит ее, оскорбит или хотя бы расстроит, позволив нескольким слезам стечь по покрасневшим щекам. Но и вэт, вероятно, устала оправдывать чьи-либо ожидания. Ее губ мимолетно коснулась улыбка. «Полагаю, ваш отец будет недоволен таким положением дел», — продолжил я, чуть насторожившись. И Вэт, пытаясь совладать с непонятными мне чувствами, несколько раз кивнула, заставляя продолжить речь. «Но я сумею его убедить. Став моей женой, вы забудете о нужде, если она когда-либо была вам знакома. К тому же, если кто и посмеет тронуть супругу одного из верховных, об этом будут жалеть еще многие поколения его детей». Ивэт нерешительно положила на стол раскрытые ладони и подвинула их ко мне. Но выбор, разумеется, за вами. Я коснулся ее ладони кончиком пальца, намереваясь передать искусственный восторг от этой затеи, и опустил взгляд, чтобы скрыть внезапное расширение зрачков. Леди Дюваль сплела наши пальцы, и из ее кожи будто вылезла тысяча игл, воткнувшихся в меня в страстном желании наказать за сокрытие мотивов. «Звучит прекрасно». Я в тот же миг посмотрел на девушку, которую впредь должен был звать будущей женой, и неприятно удивился ее решительности. Магия не понадобилась. Это очень, очень плохой знак. «В таком случае нужно лишь обсудить детали», — вмешался король. и Вэд бросила на него сердитый взгляд, словно мое предложение, хоть и смягчило ее обиду. Но Фабиан все еще не был прощен. «Необходимо назначить дату. Ваш любимый месяц?» Спросил я, не отводя от Ивет воодушевленного взгляда, и лукаво ей улыбнулся. «Пора, Ороса. Музыка, поэзия, красочные листопады». «А число?» «Четыре». Внешний вид Ивет мог быть обманчив. Вежливость, вдохновленность и покорность часто прятали за собой нечто, не предназначенное для широкой публики. Ее теплые руки и мягкой улыбкой говорили одно — но любовь к времени года, демонстрирующему медленную гибель всего живого и к числу, что на Востоке считали числом смерти, о чем-то совершенно ином. «Выходит, свадьба состоится в четвертый день пары Ороса. Вас это устроит, Ваше Величество?» Этим обращением я намеренно создал между нами дистанцию. Чуть позже, при личном разговоре, черта сотрется, словно ее никогда не бывало, но в глазах Вэт я должен быть далек от местного короля-лжеца». Что не смог дать ей обещанное и глупца, что упустил возможность стать счастливейшим из мужей. Разумеется, тогда вам, моя прекрасная невеста, следует как можно скорее отправить весть об этом на Ноксианские острова. И в это слепительно улыбнулась и, нехотя освободив мою руку, встала из-за стола. Казалось, она растерялась, не зная, как с нами попрощаться а потому молча присела в неглубоком реверансе и упорхнула, вероятно, собираясь вскоре оказаться среди фрейлин, еще недавно сетовавших на неизвестность касательно предстоящего торжества. Я выждал минуту после ее ухода и тяжело выдохнул, устало потирая глаза, чтобы сбросить надетую маску. Король что-то шепнул слуге, и вскоре изящные чашки исчезли со стола, сменившись отполированными бокалами. «Снова!» — усмехнулся я, откидываясь на спинку стула и задирая голову. «Вино за завтраком!» «Вы против?» «Нет». Я обтер руки о сюртук, стараясь согнать с них следы чужих касаний. Жар распространялся по телу, и поначалу я подумал, что дело в нерите, Быть может, к ней вновь забрались недоброжелатели. «Если желаете, слуги принесут вам тас и мыло. Я так скверно пахну, что отбиваю у вас аппетит. Вы забыли надеть перчатки». Я молча понадеялся, что король посчитал, будто я чем-то испачкался, «Обычно никто не замечал моего недуга». «Вы рады, что она так легко приняла наше предложение?» «Стоит признаться, мое самолюбие несколько задето», — усмехнулся Фабиан, делая глоток. «В глубине души я надеялся, что она правда в меня влюблена, и мой отказ заденет ее не по той причине, по которой это произошло в действительности». «Вы жестоки». «Не говорите, что в тайне не обрадовались столь жаркому интересу с ее стороны», — покачал головой король. Я ни за что в это не поверю. И в это была лишь стежком, которым я вновь стягивал края разрушенного мироздания, одним из многих, но тем не менее крайне важным радости я совершенно точно не испытывал, ведь мне нечего было делать с влюбленностью, в которую ее чувства могли перерасти. Но это было заботой будущего меня. «До того, как эта проблема станет достаточно весомой, чтобы уделить время ее решению. У меня возникнет еще множество куда более срочных дел». «Скажите, как вы считаете?» Задумчиво протянул я, вдыхая аромат вина, цветочный, свежий, яркий. Когда напиток попал в горло, его стенки чуть защипало, не то от кислоты, не то от холода. «Ваша безжалостность перешла к вам по наследству?» «Вы же наслышаны о моем деде. И, вероятно, об отце. Все человеческое было им чуждо. Слухи об отце Фабиана и вправду не изобиловали комплиментами, что, впрочем, легко объяснялось его высоким положением и смертью. История о мертвецах обрастают подробностями с завидной скоростью. «Быть может, ваша мать была ему подстать? Я намеренно бередил старые раны, зная, что именно безвременная кончина матери сделала юного наследника престола полностью седым». Говорят, что в ее венах текла кровь одного из богов. И вы верите в эти слухи? Сплетни — жанр недооцененный. Если выбирать между ними и стихами, вы знаете, что я предпочту. Король на мгновение рассмеялся, опустив взгляд, будто вновь не верил, что я мог выпалить подобную глупость. Как ни странно, мое замечание совсем не тронуло его, не сумело разбудить тоску по родному человеку. Разумеется, я отлично знал, что не все слухи правдивы. В некоторых из них не было даже талики правды, но... Когда речь заходила о ревностном отстаивании Фабианом, чести его матери, я не подвергал сказанное сомнению. Я слышал эти сказки от бабушки, когда был маленьким. Она в красках описывала, что могли делать мои предки, кровью связанные с одним из почетных небожителей. Я, разумеется, с удовольствием внимал ее речам. «Но это было в детстве», — подчеркнул он. «И даже если бы было правдой, с тех пор божественная кровь смешалась с обычной столько раз, что ее доля во мне чудовищно мала. Особенно после того, как в нее проникли отцовские, гордыня и скудаумие. Эта часть семьи не вызывает в вас теплых чувств», — произнес я то, что Фабиан совсем не прятал за словами, пусть и звучали они иначе. «Зачем же тогда вы продолжили дело отца?» «Не люблю нарушать клятвы. Призрак отца наверняка преследовал бы меня до самой смерти, узная он, что я бросил завоевание, которому он положил начало, наслушавшись мечтательных рассуждений деда. В общем-то, это все, что связывало меня с предыдущим обладателем Солианского трона». «Клятвы...» Многозначительно вздохнул я, устремляя взгляд вдаль. «И вот я их не давал» лишь описывал размытые перспективы нашего Союза. Я покрутил бокал в руке, направив его на солнечный свет волной, ворвавшейся в комнату. Последние минуты небесное светило пряталось за облаками, будто робко подслушивая наш разговор. Странным вы, Фабиан, были ребенком. Любой другой не упустил бы мысль о безусловном превосходстве над другими, запер бы ее в сердце и пронес через всю жизнь. Пока одни листали семиглавие... Я брал у стражи деньги и покупал у бродяжек листовки, рассказывающие о похождениях чародея, что он не чурался грязной работы. Вместо того, чтобы рассказывать миру о себе, он позволял всем желающим взглянуть и узнать, на что он способен. Я опустил пустой бокал на стол и наклонился вперед, устраивая подбородок на ладонях. О том, что о нас пишут желающие подзаработать, говорили часто, но мы не обращали на это особого внимания — То, что мы не желали открывать публики, в записки сумасшедших просочиться не могло. «Надеюсь, к историям прилагались картинки?» «И весьма искусные», — заверил король. Предавшись воспоминаниям, он описал любимые из историй, но я, к несчастью, вспомнил лишь некоторые из них. Они не отличались от большинства ни размахом, ни размером оплаты, но были заметно драматизированы тем, кто решил разместить их на бумаге. «Вот только...» «Не сочтите за грубость», но мужчина, изображенный на тех листовках, был жутким. Одним из рисунков я даже пугал сестру, когда она не желала слушаться и работала это безотказно. «Сейчас вы выглядите куда более... приятным. Молодым, хрупким, аккуратным. Да, список можно продолжать бесконечно. Рад, что мой детский восторг перед вашими делами перевесил неприятие вашей прежней внешности». Левый глаз отозвался тупой болью от давно несуществующей травмы, и я сделал вид, что вновь устал тру глаза. Раньше мне бы польстил рассказ Фабиана. Я бы посчитал, что поступал верно, раз дети, которые не чувствовали единения с себе подобными, находили утешение в рассказах о моей жизни. Но я больше не был опьянен вечным балансированием на острие, пусть и продолжал порой переступать границы общепринятых норм морали, вырастающих на пути, как надоедливые сорняки. Быть мной следовало лишь мне, и потому, что на это едва ли способен кто-то другой, и потому, что я не желал никому такой судьбы. «Постойте!» — вдруг очнулся я. «Пугали сестру? Вас это все же оскорбило?» Губы Фабианы искривились в улыбке. В ней было нечто странное, но разгадать природу несоответствия изгиба губ и взгляда у меня не вышло. «Нет, дело не в этом». Раздраженно отмахнулся я, и лицо короля расслабилось. «У вас есть сестра?» «Вам об этом неизвестно?» «Я младший из детей». «И в каких же комнатах подземелья вы прячете остальных?» «Обычно это называют гробницей». «Я замечал, что начинаю испытывать к Фабиану симпатию, и это, несомненно, тревожило». Но в тот миг я не ощутил ни укола стыда, ни тяги сочувствия. Напротив, во мне мелькнуло нечто, похожее на то, что произошло во время разговора со стражником на стене. Я нащупал нить, способную привести к чему-то действительно важному. Фабиан заметно помрачнел. Не дожидаясь, пока я начну расспрашивать, он встал со стула, подошел к окну и, стоя ко мне спиной, заговорил быстро, будто боялся передумать. «Нас было семеро, два брата и пять сестер». Вернее, я застал лишь сестер, мальчик-первенец, не прожил и месяца. Мать, как и все, была одержима числом семь. И как вы понимаете, когда лекарь заявил о том, что смертельная болезнь, почему-то не убившая ее, передается детям, она решила, что нужно лишь родить семерых, умаслив богов, и тогда несчастье, свалившееся на нашу семью, закончится. Я бы не назвал матушку глупой, но это было... неразумно? «Вроде того». «Выражением отчаяния. Желая спасти одних детей, веря в помощь свыше, она попросту не думала, что обрекает на страдания еще больше невинных душ. Медленно, не желая прерывать короля, я залез в каждый карман сюртука и обнаружил, что они совершенно пусты. Чтобы отвлечь внимание от характерного шума, я принялся наполнять бокал, то и дело прикасаясь к нему горлышком бутылки, отчего звон дрожащими волнами разбегался по комнате». И хотя это ничуть не вязалось с моим отношением к вину, Фабиан не повернулся на звук. «И когда вы потеряли их?» «К десяти годам никого не осталось. Следом я и сам едва не скончался, но мать сумела вырвать меня из рук смерти. Разумеется, по ее мнению, благодаря молитвам». Претаться от смерти не было нужды. Фабиан и сам был ее вместилищем, ее олицетворением. Вероятно, старшие дети погибли именно потому, что не были достаточно сильны, чтобы исполнять эту роль. Но почему тогда никто не говорил о способностях его матери? Рука скользнула в портал, созданный под столом, и я на ощупь определил нужный бутылек. Привычка ее помечать снадобья выступами на стекле не раз спасала мне жизнь. Разлом быстро стянулся, и я дернул коленом, чтобы удариться о стол и заставить все столовые приборы вздрогнуть, так треск потонул ворохи прочих звуков. Фабиан глубоко вздохнул, поправляя седые пряди, и принялся двумя пальцами поглаживать подбородок. Убедившись, что он устремил внимание куда-то вдаль на просторы его земель, я вытащил руку из-под стола, откупорил бутылек и расположил его ровно над бокалом салианского короля. За дверью раздался шум, и Фабиан мгновенно среагировал. «Вы в порядке?» Пытаясь как можно скорее спрятать снадобье, я зацепил свой бокал, и теперь содержимое обоих красовалось на моем животе и брюках, мгновенно потемневших в области паха. — Мелочи! — проворчал я, стряхивая крупные капли с кожи. Звук приближался, словно с бешеной скоростью летел к нам по коридорам и вскоре наполнился переливами голосов. Их обладатели явно не обрадовались неожиданной встречи. На лице Фабиана не было тревоги. Но он сложил руки на груди и направил нетерпеливый взгляд на дверь, недовольный, как мне казалось, несколько смущенный после откровенного разговора. Невнятные крики, тяжелый удар о стену, скрип петель. Дверь распахнулась, и в комнату, очевидно, предварительно разобравшись со стражей, влетел парнишка со стены, раскрасневшийся, пышущий жаром и яростью. Он бросил на меня короткий взгляд, но наличие зрителей не заставило его изменить план. «Вот ты где!» Тобиус ткнул указательным пальцем в грудь короля. Тот остался непоколебимый, лишь уголок его губ на мгновение дрогнул. «Как здорово сидеть в башне, вдалеке от подданных!» «Что? Стена для тебя уже недостаточно высока?» Из разговоров с Тобиусом, я помнил, что прежде они бились бок о бок, но того, что он посмеет так фамильярно обратиться к правителю 12 островов, не мог и представить то без гулка рассмеялся, словно умалишенный, и продемонстрировал бывшему товарищу испещренные свежими садинами и мозолями руки. «Выпускай своих питомцев гулять пореже, иначе без жилья останутся не только твои друзья, но и враги. А уж они не примут это со смирением и опущенной головой!» «Мы давно не друзья», — возразил Фабион, поморщившись. «Да и ты, я смотрю, не слишком-то смирился со своей участью». Тобис зарычал и отвернулся, зачесывая волосы, чтобы открыть и обратить ко мне полное изумление лицо. Я молча наблюдал за происходящим, закинув ногу на ногу и продолжая сидеть за столом. «Вы это слышали? Не друзья!» Тобис задрал рубашку, обнажая худой торс, покрытый бесчисленным множеством страшных шрамов. Некоторые из ран будто едва затянулись, угрожая вот-вот раскрыться, если хозяин сделает еще пару резких движений. Таких увечий я не видел, пожалуй, никогда. — Нет, друзья! По-твоему, я прыгнул бы на чей-то клинок ради того, кто не был мне другом? — Война давно окончена, — безразлично выдал в ответ король. — Если собираешься о ней вспоминать, отправься в какую-нибудь таверну и сгинь в ней. — О, семеро! Тобиас смахнул бокал Фабиана со стола, и тот с оглушительным треском разбился о стену. — Проваливай, Тоб. «Ты серьезно? Все еще злишься?» «Я не собираюсь перед тобой объясняться!» Холодно отрезал Фабиан, двумя пальцами потянувшись к переносицу. «Я подумал, что если боль вернется даже после той убойной дозы снадобья, которую он принял, то в следующий раз мне придется лишать его сознания, чтобы остановить». «Проваливай!» «Боги! Да не нужна мне была твоя невеста!» Взвыл Тобиас, вскидывая руки. «Я же даже лица ее не помню!» Фабиан смотрел на неожиданного гостя из-под полуопущенных век, и я ощутил его напряжение. Тело отозвалось готовностью броситься с места, как только на коже короля проступят чернильные жилы. «Будь ты так пьян! Ты бы тоже не понял, кто лезет к тебе в штаны!» «Леди Дюваль!» — присвистнул я, пораженный ее смелостью. Впрочем, я и сам отметил, что она ничуть не смутилась, когда я пришел на завтрак в сюртуке на голое тело и не оттолкнула меня, когда в таком виде я целовал ее руки. Воспитывали ее старательно и сурово, но, как известно, чем строже система, тем сильнее те, кто желает ее разрушить. «Кто?» — нахмурился Тобиас, вновь вспомнивший о моем присутствии. «А, новая! Если он обвинит меня в том, что я разрушил этот его брак, клянусь, я зашью ему рот!» Я хмыкнул. Тогда на стене Тобиас сказал, что однажды короля уже пытались женить, но опустил самые интересные детали. В предвкушении захватывающего зрелища я закусил губу, чтобы сдержать улыбку. Эта комната еще не стала моей, однако уже притянула два скандала, способных сыграть мне на руку. «Я устал нести ответственность за то, чего не делал!» — почти сквозь зубы выдавил Тобиас. «Почему ты не мог просто поговорить со мной? Столько лет, Фабиан!» «Я торчу на стене только потому, что ты узнал, что твоя невеста потаскуха, а я попал под раздачу!» «Не только!» Слова Фабиана сотрясли воздух, как гром. Казалось, даже за окном потемнело, солнцу расхотелось смотреть на столь безрадостную сцену. «И чем же я не угодил вам, ваше величество?» «Ну, для начала снова напился. И если ты сейчас же не уйдешь, то что?» Фабиан кивнул и в бок его старого товарища уперся кинжал. Вивиан появилась с опозданием. Наемница надлежала всюду следовать за королем или ждать его за дверью, если он не желал ее присутствия. И я не знал, намерена ли она дожидалась приказа, чтобы напасть или самовольно отлучилась с поста. Ее тонкие пальцы держали Тобиаса за волосы, на затылке, и тот вновь зашел со смехом. «Наслышу на вас, миледи!» «Прикрой рот!» — шикнула Вив. Тобиас попытался вырваться из ее цепких объятий, но, вероятно, не учел, что полученный в сражениях опыт не шел ни в какое сравнение с умениями тени, проникающей даже туда, куда не добирался солнечный свет. Вивиан мгновенно повалила стражника на пол, несмотря на то, что тот значительно превосходил ее ростом и ногой придавила его голову к полу. Фабиан присел на корточки, чтобы его слова точно добрались до адресата. «Ты не можешь заявляться в замок и приказывать мне, что делать!» Он произнес это с ужасающим спокойствием, но я уже знал, что за этим он скрывал нечто большее. «У тебя нет на это никаких прав. Ни должностных, ни моральных. Мне жаль твоих родителей, но не потому, что их дом сгорел. Я отстрою им новый, а потому что им приходится жить в стыде и позоре, что ты раз за разом на них навлекаешь. Пожалей стариков!» «Не появляйся у меня на глазах!» Из коридора донесли шаги, уже спустя полминуты, не нашедшего слов Тобиаса, схватили под руки и утащили, чтобы выдворить из замка. Он был не просто обескуражен, скорее глубоко обижен, будто слова Фабиана ранили его больше, чем все вонзавшиеся в плоть клинки. В голову закралось подозрение, что Фабиан преувеличивал масштаб его проступка, но попросту не знал, как сделать шаг назад. Вив поклонилась королю, и тот, вопреки ожиданиям, не отчитал ее за отсутствие в момент проникновения чужака, а затем молча кивнул мне и покинул комнату. Наемница двинулась следом, но, ступив за порог, вдруг вернулась и окинула меня оценивающим взглядом. «Тебе одежды не додают». «Не нравится?» Вив улыбнулась, как будто знала, что я отвечу, чем-то в этом роде и скрылась за дверью. Отпустив, наконец, бутылек с пролившимся снадобьем, последние минуты, нещадно разъедавши мою кожу, я шумно выдохнул. «Нелепость!»